Глава 75. Первым кричащей девушке подоспел Лендон. Окаменевшая от ужаса малышка показывала на основании обелиска, рядом с которым на ступенях устроился пьяный оборванец. Бродяга, видимо, один из многочисленных римских бездомных, имел жалкий вид. Его седые волосы падали на лицо немытыми жирными космами, а тело было укутано в грязную ткань. Продолжая кричать, девочка нырнула в начинающую собираться толпу. Лэндон подскочил к несчастному и с ужасом увидел, как по лохмотьям бродяги растекается темное пятно. Присмотревшись, он понял, что это свежая кровь. Затем сидящий старик, словно сломавшись в поясе, наклонился и начал заваливаться вперед. лендон бросился к нему, но опоздал. Бродяга, наклоняясь все сильнее, рухнул со ступеней, уткнулся лицом в гранит мостовой и затих. Американцу показалось, что все это произошло за какие-то доли секунды. лендон склонился над старцем. Подбежала виктория и прикоснулась пальцами к сонной артерии бродяги. «Есть пульс», — сказала она, — «переверните его». Толпа зевак вокруг них все увеличивалась. лендон начал действовать, не дожидаясь дальнейших указаний. Взяв старика за плечи, он стал поворачивать его лицом вверх. Грязная ткань, в которую было завернуто тело, соскользнула, и когда бродяга оказался лежащим на спине, американец увидел в самом центре его груди большое черное пятно сгоревшей плоти. Виктория отпрянула, судорожно вздохнув. Лэндон замер, словно парализованный, ощутив одновременно восхищение и отвращение. Символ, который он увидел, был очень прост и в то же время ужасен. «Воздух!» Задыхаясь от волнения, выдавила «Виктория». Это он. В этот миг рядом с ними практически из ниоткуда появились швейцарские гвардейцы. Раздались громкие команды, и солдаты бросились на поиски невидимого убийцы. Один из зевак туристов рассказал, что всего несколько минут назад какой-то смуглый, видимо, очень хороший человек не только помог этому несчастному перейти через площадь, но даже некоторое время посидел рядом с ним на ступенях. Затем этот добрый христианин растворился среди туристов виктория сорвала остатки лохмотьев с торса бродяги, и по обе стороны от клейма чуть ниже грудной клетки они увидели две большие проникающие раны. Девушка откинула голову кардинала назад и принялась делать искусственное дыхание по системе изо рта в рот. Лендон был совершенно не готов к тому, что случилось после этого. Как только Витория сделала первый выдох, в ранах раздалось шипение, и из них брызнула кровь. Это было похоже на фонтан, возникающий при дыхании кита, но значительно меньших размеров. Солоноватая жидкость ударила Лэндону в лицо. виктория подняла голову и с ужасом прошептала, его легкие пробиты. Лэндон протер глаза и посмотрел на раны. В них раздавалось бульканье. Легкие кардиналы были разрушены. Он находился в агонии. Витория прикрыла тело, и в дело вступили швейцарские гвардейцы. И в этот момент, в конец растерявшийся Лэндон увидел ее. Преследовавший их в последнее время женщина находилась рядом. Она стояла чуть пригнувшись, а на ее плече висела работающая, направленная прямо на него видеокамера с логотипом BBC. Женщина и Лэндон встретились взглядами, и американец понял, что она успела снять все. Он хотел было крикнуть, но женщина исчезла в толпе с ловкостью кошки.